Трагедия русского писателя Меня часто спрашивают. «Простодушный, почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?» «Боюсь», — робко шепчу я. «Вот чудак, чего же вы боитесь?» «Я писатель, и поэтому боюсь оторваться от родной территории. Боюсь потерять связь с родным языком». «Эва, да какая же это родная территория, Константинополь?» «Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля, шофер кричит, пожалуйте, господин. Цветы тебе предлагают. Не купите ли цветочков? Дюжи ароматные. Рядом пончики замечательные. В ресторан зашел, со швейцаром о Достоевском поговорил. В шантан пойдешь, слышишь, матреха, брось свои замашки, скорее тангу со мной приши. Подлинная черноземная Россия. Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски? «Тому есть примеры», — печально улыбнулся я. «А именно...» Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю,